Эпилог От огня, пылающего в камине, в гостиной было уютно и тепло. Снаружи белели сугробы в два фута высотой, и снег все падал. Кейси сумла последний подарок под елку и постояла немного в восхищении. С верхушки до крестовины елка была густо увешана босами из попкорна. Кейси усмехнулась, вспомнив, какой беспорядок царил в кухне, когда они их нанизывали. Ей по-прежнему очень нравился беспорядок. Нагнувшись, она взяла из-под елки коробку со своим именем на крышке и стала вертеть ее в руках, пытаясь определить содержимое. «Мошенничаешь, да — Мошенничаешь, жда? спросил Джордан с порога, и она быстро выпрямилась. — Ничего подобного. Она ждала, когда он подойдет и обнимет ее. — Только пробуй угадать, а это не считается, так всегда делается на Рождество. «Это ваш научно обоснованный тезис, доктор Тейлор?» И он ткнулся губами в ее шею, отыскивая любимое местечко. «Очень даже обоснованный. Как продвигается книга?» «Прекрасно. У меня замечательная героиня». Он отодвинулся, чтобы получше ее видеть. Кейси сияла от радости. «Может быть, причиной был канун Рождества?» «Я люблю тебя, Кейси». Джордан нежно ее поцеловал. «И я горжусь тобой». «С чего бы это?» – она сомкнула руки у него на шее. «Мне требуются очень конкретные комплименты. Итак, потому что ты защитила диссертацию и получила степень доктора, потому что ты держишь на своих плечах семью и создаешь замечательный уют в доме. И, разумеется, все это одна, без посторонней помощи». Она обхватила ладонями его лицо. «Джордан, ты ужасно милый. Я без ума от тебя». Она прижала его к себе, и их губы встретились. Уже через мгновение оба горели почти нестерпимым желанием. Радость и страсть смешались воедино. «Снег идет», — проговорил Джордан. «Я заметила». Кейси тихо вздохнула, когда его губы скользнули по ее шее. «У нас много дров. Ты так прекрасно их колешь, на меня это всегда производит большое впечатление». И она опять его поцеловала. А в погребке есть вино. Желание бушевало и рвалось наружу, требуя немедленного удовлетворения. Его страсть к ней не ослабевала с течением времени, и он сунул руку ей под рубашку. — А ты помнишь, о чем мы мечтали под Рождество два года назад и что казалось нам фантазией? — М? — Кейси прижалась к нему теснее. — Чтобы нас занесло снегом в доме, где есть дрова, вино, и мы с тобой. Переваливаясь, в комнату вбежал Кокер Спаниель, а за ним топали два малыша, едва начавшие ходить. «Спасайся, кто может», — подумала, улыбаясь Кейси, и положила голову Джордану на плечо. «Брайан, Пол, идите обратно!» — Элисон вбежала в комнату, следом за ними. «Не дразните Максвелла, хорошие мальчики так себя не ведут». Но близнецы уже копошились на полу, зажав между собой собаку. Эллисон оставалось только вздыхать и укоризненно покачивать головой. Джордан наблюдал, как его дети выражают свое обожание многострадальному Кокеру. Он обнял Кейси за плечи. «Нет, они просто великолепны», — сказал он в полголоса, «и я не перестаю удивляться тому, какие же они замечательны». «И такие воспитанные», — заметила Кейси, когда Брайан пихнул пола, чтобы поудобнее схватить собаку за шею а Элисон, воркуя, вмешалась в схватку в роли рефери. Джордан засмеялся и снова взглянул Кейси в глаза. Между прочим, о той старой фантазии. «Я жду тебя в полночь», — прошептала она, — «именно здесь. И ты принесешь вино, а я дрова. Заметана». Дети расшумелись. «Любой разговор скоро станет невозможен», — подумала Кейси. А кроме того, ей самой хотелось опуститься на четвереньки и принять участие в игре. «И еще одно», — сказала она и одарила его бесхитростной улыбкой. Он удивленно на нее посмотрел, а она придвинула к нему свои губы. «У нас будет еще ребенок, а то и два», — успела она произнести, прежде чем он крепко ее поцеловал. Конец романа Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Май 2018 года. Диктор Елизавета Крупина.